Anies Martin Lugan. Извини, меня ждут. Перевод с французского Наталья Добробобенко. Тебе, только тебе, всегда тебе. Когда она свободно выбрана, профессиональная деятельность приносит особого рода удовлетворения. С помощью сублимации становятся полезными склонности, доминирующие или конституционально усиленные влечения. Зигмунд Фрейд Недовольство культурой. Глава 1. Уже 4 месяца я обью баклоше до да здравствует преддипломная практика. Со временем я догадалась по каким критериям в последний момент выбрала подходящее место. В отличие от соучеников по коммерческой школе, готовых пахать, как папа Карло, я не собиралась горбатиться, чтобы заполучить постоянный контракт. Я была лентяйкой и чётко знала, чем мне нравится заниматься: использовать оба моих языка французский и английский, и помогать людям общаться друг с другом. Я обожала говорить. Более болтливой девушки, чем я, на свете не существовало. И я сунула нос в справочник выпускников нашей коммерческой школы и наткнулась на координаты агентства переводчиков для бизнеса. Отправила им своё резюме. Прошла интервью у ассистентки директора, и дело было сделано. Но если честно, разве они не нашли бы ещё кого-то, кто согласится высидеть полгода в этой наре ради получения диплома? Наверняка я была единственной, у кого они вызвали интерес, потому что предлагали практику типа ксероксы кофе и при этом не платили ни цента, тогда как все мои сокурсники ежемесячно получали хоть какую-то денежку. Правда, преимущества там тоже имелись. И притом весомые. Никакой ответственности, носить деловой костюм не обязательно, задерживаться после окончания рабочего дня не требуется, зато можно бесплатно пить сколько хочешь кофе, а потом без проблем тусоваться со своей компанией. В другой жизни такой двуязычной девушке, как я, было бы даже интересно там работать. В тот день я была никакая. Мы всю ночь зажигали, и мне едва удалось поспать пару часиков на раздолбанном складном диване моей сестры, постоянно пересчитывая боками впивающиеся пружины. Я явилась с более чем часом опозданием, однако, похоже, ухитрилась проскользнуть незамеченный в чулан, служивший мне кабинетом. После обеда, когда я боролась со сном, ко мне заявилась секретарша босса на высоченных каблуках, в самый раз для такой уродки и с ехидной улыбкой на губах. Я сразу почувствовала, что эта вечно всем недовольная девица в очередной раз попробует свалить на меня какую-то из своих обязанностей. Отнеси кофе в кабинет Бертрана. Нет, я занята, ты что не видишь? Да ладно. Она зло улыбнулась, изучила свои на маникюренные ногти, после чего невинным голосом объявила: "Ага". Так, да как только завершишь своё важное задание, приступай к пяти папкам, которые необходимо переплести, потому что я не успею. Да блин же, когда нужно управляться с этой переплетной штуковиной, у меня руки будто не от дорастут. Я склонила голову набок и послала ей такую же тупую улыбку, как у неё. Ладно, ладно, сварю я кофе, так будет лучше. Твой впрямь отвратительный. Зачем злить шефа? Раздосадованная, она поджала губы и смерила меня раздражённым взглядом, а я поднялась со стула и скорчила отвратительную гримасу, высунув язык. Через десять минут, держа под нос и мобилизовав все силы, чтобы не растянуться на глазах у сотрудников, я вздохнула и толкнула попой дверь шефа в кабинет. В нос мне шибануло текилой, вздох был слишком энергичным, А выпитый, наконец, алкоголь не успел выветриться. Я вошла в кабинет и, опустив глаза сквозь ресницы, осмотрела четверых мужчин в деловых костюмах с галстуками. Их натужно серьёзные лица едва не заставили меня расхохотаться. Я поставила чашку перед каждым. Никому и в голову не пришло выдавить хоть жалкое спасибо за безупречное обслуживание, как будто я прозрачная. Я задержалась на пару секунд, ожидая хоть какой-то реакции, а заодно и прислушалась из чистого любопытства. Возможно, они решают проблемы спасения мира от голода и потому пренебрегают минимальным проявлением вежливости. По первому впечатлению речь об этом не шла. С другой стороны, шеф только что завис, запутавшись в английских анонимах, и эти люди называют себя переводчиками. Всему их приходится учить. Я не задумываясь, сделала 3 шага, которые отделили меня от его кресла, положила руку ему на плечо и с гордым видом шепнула на ухо, как выпутаться из этой лингвистической западни. Его пальцы нервно застучали по столешнице. "Выйди за дверь, стажёрка", прошипел он сквозь зубы, одарив меня злым взглядом. Я быстро отскочила в сторону, адресовала всем присутствующим глупую улыбку и вылетела из кабинета, как будто за мной гнались. Захлопнув дверь, я прислонилась к ней, ещё раз вздохнула и расхохоталась. Ладно. Теперь он хотя бы знает о моём существовании. Но какая я всё-таки идиотка. Пора уже научиться держать иногда язык за зубами. 2 месяца спустя наконец-то пришло избавление. Проклятая стажировка подходила к концу. Тем не менее, несколько разговоров подслушанных под дверью надо же было чем-то себя занять. Вызвали у меня интерес. Клиенты сливки деловых кругов, похоже, буквально молились на нашего начальника и трёх его переводчиков, а их работа выглядела захватывающе увлекательной. Как я поняла, они встречались с уймой интересных людей из самых разных слоёв. Мне это очень понравилось, ну или по крайней мере, раздразило моё любопытство. С другой стороны, ещё чуть-чуть и здравствуйте, каникулы. «Главное, я наконец-то смогу погрузиться в подготовку к грандиозному проекту, о котором еще никому не рассказывала. Я собиралась взять академический отпуск и отправиться в путешествие по миру с рюкзаком за спиной, а уж потом задуматься о своем профессиональном будущем. Мне хотелось повидать разные города, познакомиться с людьми, насладиться жизнью и, главное, развлечься. В шесть часов вечера Получив у недовольной шефовой секретарьши подписанное свидетельство о пройдённой стажировке, я приготовилась уходить. В последний раз проверила свой чулан, подумывая не прихватить ли несколько ручек и блокнот. И тут раздалось: "Стажёр к кабинет". Я вздрогнула. Что могло от меня понадобиться большому боссу? В одном я была уверена: чек с гонораром за проявленное усердие мне не грозит. После моего выступления я прижималась к стенке всякий раз, когда пересекалась с ним, предпочитая избежать очередного втыка. С какой приправой меня сожрут? Когда я вошла в кабинет, важная шишка яростно стучал по клавиатуре. Я стояла на вытяжку перед столом, не очень понимая, что должна делать, теребила руки и впервые чувствовала себя смешной и жалкой с моими роскошными пумами на ногах и рыжими волосами. причёсными аля де карка. Что во тут торчит у меня перед носом? воскликнул он, не поднимая глаз. Я присела на край шез-кресла напротив него. Всё так же не глядя на меня, он продолжил: Как мне сказали сегодня, вон у нас последние дни, ваша учёба окончена. Ага, мисьё. Он дёрнулся на слове мисьё, возможно, комплексует из-за своего возраста. Как мне хотелось рассмеяться, еле сдержалась. Пресловутый кризис сорокалетних, ещё бы. Жду вас здесь в понедельник, к девять утра. Он впервые удостоил меня взглядом. «А зачем?» — не задумываясь, ответила я. Он недоверчиво вздёрнул бровь. «Сомневаюсь, что вы уже что-то нашли. Или я ошибаюсь?» Он предлагал мне работу и при этом не шутил. Я не могла ничего понять, ёрзала на кресле. В общем, я, я ни фига не делала в течение полугода, если не считать последние выходки. Может, и эти. А, ну, ладно. Спасибо, с трудом выдавила я, натянуто улыбаясь. Словно в замедленном кино я поднялась со своего крешка кресла, после чего направилась к выходу и положила руку на дверную ручку, но он остановил меня. Яль Ух ты. И мы известно моё имя? Да. Я обернулась и увидела, что он оставил в покое клавиатуру и откинулся на спинку кресла. Три вещи, два совета и один вопрос. Для начала совета. Никогда больше не проделывайте со мной такие фокусы, как в прошлый раз, и займитесь работой. Вот ужас. Мне поставили двойку по поведению, как в школе. «Обещаю», — кивнула я, попытавшись сострить огорчённую мину. «Вопрос. Откуда у вас такой совершенный английский?» Я встрепенулась, как боевой петушок, одарив его хищной улыбкой. «От рождения?» Он изумлённо выгнул брови. «Дурак он или что?» «Этим старикам всё нужно объяснять. Моя мать англичанка». Отец надумал завершить своё обучение архитектуре в Англии, и ладно, ладно. Избавьте меня от истории про вашу бабушку и любимого хомячка. Я таких достаточно наслушался. Что до вашей новой должности, вы узнаете о ней на следующей неделе. Хороших выходных и не забудьте в понедельник явиться вовремя. Отныне я не потерплю опозданий, и бога ради, смените наряд. Он потерял ко мне интерес. и повернулся к монитору. Перед тем, как покинуть контору, я заскочила в свой чулан за сумкой. Но полувыглолушённая, я на автомате вошла в вагон метро и рухнула на откидное сиденье. Что свалилось только что на мою бедную голову? Меня приняли в фирму на неведомую мне должность, причём я и пальцем не пошевелила и не хотела этого. Я вообще не намеревалась работать. К тому же, в их заведении отвратная атмосфера, там никогда не смеются. Бертран даже не поинтересовался моим мнением. Но в конце концов, я ничего не подписывала, и никто не заставит меня вернуться в понедельник. Этот тип не явится ко мне, чтобы взять за шкирку и приказать вкалывать на него. Что же, мои планы насчёт путешествия теперь развеются как дым? С другой стороны, почему бы не воспользоваться случим и не заработать немного бабок, чтобы после увольнения через несколько месяцев побродить с рюкзачком за спиной дольше, чем я планировала. Кто мне помешает это сделать? Да никто. Нечего и мечтать о том, чтобы родители оплатили мне кругосветное путешествие, они и так уже изрядно вложились в мою учёбу. Я не собиралась и дальше сидеть у них на шее. Я решила явиться в понедельник в кабинет к начальнику и хотя бы узнать, сколько он собирается мне платить. Если задуматься, эта работа просто свалилась с неба. Я вскочила, когда поезд остановился на станции Сен-Поль и, расталкивая пассажиров, выбежала на платформу. Взлетела через две ступеньки по эскалатору и в припрыжку помчалась к нашей штаб-квартире Эль-Паис. Именно там, почти сразу после начала занятий, мы разбили наш базовый лагерь. Его первое преимущество заключалось в соседстве с коммерческой школой, куда я ненадолго забегала, чтобы показаться преподом и поддержать легенду о моей усердной учёбе. Затем это заведение было вполне себе неказистым, что нас устраивало. Нас не привлекали всякие модные или крутые бары. На вид оно было грязноватым, запущенным, разболтанные табуреты у барной стойки, старый телевизор над ней, но современный музыкальный центр обеспечивал правильную атмосферу. Нам тут было хорошо. Хозяин и бармен полюбили нас. Их веселили наши истории, наши тощие кошельки, наш спринт в погоне за последним автобусом. Эль-Паис стал для нас как бы продолжением собственных квартир, а они воспринимали нас как часть привычной обстановки. Я прижалась к витрине, скорчила все мрожу и только после этого распахнула дверь. Всё ещё на взводе. «Празднуем все выходные!» — завопила я, вздёрнув руки кверху. «Тоже мне новость!» — возразила Алиса, возвышавшаяся на табурете. Безумно хохоча, я бросилась на шею сестре и изо всех сил прижала её к себе. Она ухватилась за стойку, чтобы мы не свалились вдвоём на кафельный пол. «Я нашла работу!» — заорала я ей прямо в ухо. Она оттолкнула меня и... И выпячила глаза подобно волку Текса Эйвери. "Разве ты искала работу?" "Нет, но я её получила!" Впечатляет. Все набросились на меня. Наша маленькая компания образовалась в последние годы. Началось с Алисы, которая влюбилась в Сентрика. Она изучала историю, а он философию. Они были созданы друг для друга. Он был одинаково спокойный, застенчивый и рассудительный. Что до меня, став через год после сестры бакалавром, я выбрала комфорт коммерческой школы, где 3/4 занятий велись на английском. На первом курсе я познакомилась с Андрианом, приземлившимся у нас после нескольких лет неудачного университетского опыта. Никакой любовной истории между нами не было, но в основном мы тусовались со всей компанией. Много смеялись, проводили бессонные ночи и пропускали занятия. В какой-то момент он резко остепенился, случайно встретив любовь в лице Жанны, продавщицы и матери-одиночки. Он принял всё: пирсинг на Жаннинном языке, её крутой характер, а также Эмму, её годовалую дочку. При этом он не утратил ни грамма своего юмора, те желоватого, не безудержной страсти к гулянкам. А появление Марка отнюдь не помешало нашим загулам. Алиса и Седрик познакомились с ним в универе. Он изучал историю искусств или точнее числился на этом факультете. Вообще-то он туда заявлялся только если вспоминал об учёбе, но никогда не вынимал руки из карманов и ничего не записывал. В любом случае, заинтересуйся он какой-нибудь лекции к его услугам была, по словам сестры, целая армия поклонниц, всегда готовых провести с ним дополнительные занятия. Его внешность, мечтательно разглядяя, непринуждённого и чуть загадочного, безотказно покоряла всех девушек подряд. Он держал в тайне свои победы над слабым полом, но по моим наблюдениям был довольно равнодушен к ним. Я его хорошо знала, потому что мы много времени проводили вместе. Вот только сегодня вечером его почему-то не было. А где Марк? удивилась я, прерывая расспросы друзей. Понятия не имею, куда он подевался, ответил Адриан. Обычно он всегда является первым. Я вытащил из кармана предмет моей гордости первый мобильник. Позвоню ему. Когда Марк поступил в университет, он поселился у деда, который жил в Париже, а его родители остались в провинции в Турене. Никто, естественно, не ответил. Дед Марко был неуловим, как порыв ветра, и всякий раз, когда мы бывали у него в доме, он лишь мимолётно попадался нам на глаза. Он был большим оригиналом, всегда готовым сорваться и отправиться на поиски очередной жемчужины, как он говорил, хитро подмигивая. Когда мы спрашивали Марко, чем дед занимается, он пожимал плечами и отвечал, что его абоэлла, от испанского дедушка, так он называл теда, охотник за сокровищами. что неизменно вызывало смех и серию подколов, после чего мы переходили к другой теме. В те редкие мгновения, когда мы с Боэлла пересекались, он всегда старался сказать нам что-нибудь приятное, одновременно внимательно изучая нас. Иногда мне чудилось, что ему вся обо мне известно, хотя мы обменялись с ним не более чем десятком слов. Куда он деница, скоро явится. Голос сестры вернул меня к действительности. Расскажи лучше про свою работу. Что там с ней? Я изложила в общих чертах историю с вызовом в кабинет большого босса, но при этом не отрываясь следила за входом в бар. "У тебя серьёзная проблема, Яэль", объявила Жанна. Я удивлённо обернулась к ней, не выпуская из рук пивную кружку. На её губах играла хихидная улыбка. "В чём дело?" Я отпила глоток, непонятно, что она имеет в виду. «Придётся тебе заняться своим перекидом, ничего не поделаешь. Прощайте, кроссовки и джинсы. Ситуация изменилась». Я подавилась пивом, забрызгав в стойку. Алиса захлопала в ладоши и присоединилась к Жанниному хохоту. Сама же Жанна никак не могла остановиться. «Гениально! Завтра будем играть в наряди куклу!» «Вот ужас!» Нет, воскликнула я. Не хочу я маскарада. А я и не говорила о карнавальных костюмах, возразила Жанна. Я тебе найду офисные костюмы и лодочки в своём магазине. Будет в самый раз. Я надула губы. Никогда, ни за что не надену каблуки. Моё выражение лица, насупленные брови, поджатые губы, вызвало всеобщий хохот. Что тут происходит? узнав низкий голос Марка, Всегда звучавший так, будто он собрался объявить о какой-то катастрофе, я сразу же забыла о проблемах с гардеробом и обернулась к нему, снова расслабившись и узе улыбнувшись. Он приблизился к нам непринуждённой походкой, пожал руку бармену и положил пачку табака на стойку. Затем зашёл мне за спину, протянул руку у меня над плечом, стянул мою кружку, сделал большой глоток и подмигнул мне. Ну и кто мне объяснит, что моя празднуюм не отставал он? У меня есть работа, ответила я, широко улыбаясь. Он искренне удивился и внимательно посмотрел на меня. "И это хорошая новость. Ты собираешься вкалывать?" "Нет, я вовсе не хочу вкалывать. Но всё-таки мне эту работу так мило предложили, что я не могла отказаться. Со смехом возразила я. — С тобой с ума сойдёшь. Он наклонился надо мной, едва ли не сложив пополам свои метры восемьдесят пять, и вперился в меня хитрым взглядом. — Ну что, устроим сегодня вечер безумств? — Ес. — А-а-а, в честь Ель угощаю всех, — сияя объявил он. То и началось настоящее веселье. Дальше был беспрерывный хохот, ципали шутки, не осуществимые планы, один безумнее другого. Алкоголь лился без остановки. Конечно, Адриан не мог не припомнить моё позорное выступление на прошлой неделе в клубе. Твой полёт со сцены навеки останется в памяти у всех. А что я могу сделать, если эти песни вводят меня в транс? Я подкупила диджея, чтобы он поставил подряд два моих самых любимых на тот момент хита: "Убийцы на танцполе" и "I'm Out Love". Я пару раз ему подмигнула, пообещала позже выпить с ним и добилась своего. После чего устроила восьмиминутное представление. Вот только я слишком долго кружилась, и из-за избытка алкоголя в крови свалилась в обморок и едва не скатилась со сцены. Марк подхватил меня, помешав «Разбить голову». «А мне очень понравилось изображать спасателя», — заявил он. «Ещё бы такой случай выпендриться», — ехидно заметила Жанна. «Кто ещё сумел бы так выступить?» «Стоп-стоп. Если ты о пощёчинах, я тут ни при чём», — поднял он руки вверх. «Это взяла на себя я», — уточнила сестра. «Сколько времени я об этом мечтала?» «Ах, ты бессовестная!» — закричала я, бросаясь на неё. «Я не могла. Этим вечером мы были единственными клиентами в Эль-Паис, что принесло нам маленький бонус. Хозяин угостил нас стопасами. Мы накинулись на них, как голодные волки, и благодарили его с набитыми ртами. Позже Адриан предложил сыграть в дартс. Как обычно, я была в команде с Марком. Я стала его партнёршей, когда мне надоело играть в паре с девушками, которые были в этом деле одна слабее другой. Победа осталась за нами — Пока Жанна и Алиса выслушивали упрёки от любимых мужчин, я запрыгнула Марку на спину, и он отправился в торжественный круг почёта по залу. Я держалась за его плечи, уперев подбородок ему в затылок. Так мы добрались до стойки. Хочу пить, женщина объявил он. Я чмокнула Марка в щёку и, не слезая, подхватила кружку, дала ему глотнуть и сама выпила пива. Эй, детишки, крикнул нам бармен. Наш автобус придёт через 3 минуты. Я за 2 секунды скатилась с марковой спины, он поймал меня и поставил на пол, не дав потерять равновесие. Караул, консьержка звала Пэлажана. По её просьбе консьержка присматривала за Эммой, получая за это скидки на шмотки в Жанином магазине. Тут началась всеобщая паника. Наши пальто летали по бару, мы выворачивали карманы, чтобы расплатиться за выпивку. Беги, бегите, запишу на ваш счёт, поторопил нас бармен. Я забежала за стойку и смачно расцеловала его в обе щеки. Ты такой лапочка. Ель, что ты вытворяешь? взвопил Седрик. Естественно, одновременно протиснуться в дверь в шестером оказалось затруднительно, и когда пробка вылетела из бутылки, то есть когда мы выскочили на улицу, автобус уехал у нас из-под носа. Да блин же завопил Адриан. Рванули. Жанна, которая ждала дочка, уже бежала. Она мчалась как вихрь в своих лёгких балетках, а алкоголь наделял её крыльями. Она догнала автобус на следующей остановке и уговорила шофёра дождаться остальных. Марк вскочил последним, так и не выбросив сигарету, которая оставалась у него в зубах всю нашу безумную пробежку. Молодой человек взмутился водитель. Да-да, да-да, конечно, извините. Он стал рыться в карманах и в конце концов извлёк проездной. Вот, Мисё, у меня есть билет, гордо заявил он. Вы что, издеваетесь? Почему? искренне удивился он. Сигарета, Марк, крикнула я. Чёрт, извините, Мисё. Все захохотали. Марк швырнул окурок в открытую дверь, и автобус наконец-то тронулся. Его пассажирам дорога от станции Сен-Поль до площади Леона Блюма вряд ли доставила удовольствие, так как мы изрядно шумели. Моя жизнь была прекрасной, чудесной. Я хотела всегда оставаться в компании этих пятерых, которых любила, и я обещала себе, что никогда с ними не расстанусь, что бы ни случилось. Жанна встрехнулась как пёс на пороге дома на авеню Ледрю-Ролена. Так она обычно делала, чтобы протрезветь перед тем, как предстать перед консьержкой. Мы, крадучись, пересекли двор и выстроились рядком у лифта, ожидая её. Она присоединилась к нам, завёрнутой в одеяло Эммой на руках. — Я подомусь первая, без вас, а то вы мне её разбудите. Никто не возражал. Она исчезла в лифте. — Пошли пешком, — предложил Седрик. Одолеть лестницу на четвёртый этаж было не так-то просто. Каждый из нас хотя бы по разу шаг дал мимо ступеньки и врезался в стену. Вечер продолжился в гостиной Жаниной крохотной двухкомнатной квартиры. Мы оставались здесь до рассвета, пока Эмма спала сном праведницы в своей кроватке. Сигнал к отправлению подала Алиса. — Пошли, — промурлыкала она, прижимаясь к Седрику. — Я больше не могу. «Я тоже хочу спать», — поддакнула Жанна. «Тем более, что нам нужно завтра быть в форме. Нас ждёт смена имиджа Яэль». «О, нет, молчи, не порть праздник», — простонала я. «Провожу тебя», — предложил Марк. «А потом поеду домой на метро». «Я не против». Он вскочил и увлёк всех за собой. Правда, у нас заплетались ноги. Андриан рухнул на диван, согнувшись пополам от смеха. Марк выпрямил его и хлопнул по плечу, прощаясь. Затем подошёл к Жанне, которая просунула голову в дверь спальни, чтобы проверить, как там дочка. Он приобнял её за плечи, тоже глянул на спящего ребёнка и громко поцеловал Жанну в щёку. Это снова вызвало хохот. Стоило Марку выпить чуть больше, чем надо, ему обязательно требовался физический контакт, прикосновение. В ответ на наши насмешки Он тряхнул головой и первым быстро разбежал по лестнице. Алиса, Седрик и я спустились вслед за ним, но гораздо медленнее. Наших голубков покачивало, они поддерживали друг друга, нелегко им будет добраться до дому. К счастью, они жили всего в трёх улицах отсюда. Марк ждал нас перед входом с самокруткой в зубах. Он обнял мою сестру и её любимого и никак не мог оторваться от них, пока я не потянула его за рукав. Хватит уже, Марк. Ты завтра с ними увидишься. Пусть тебе идут домой. Счастливо добраться, пожелал он, провожая их взглядом. Думаю, справимся, ответил Седрик. Завтра позвоню. Пока. До меня было недалеко. Я жила в комнатушке под крышей на улице Ракет, по соседству с метро Вальтер. Улицы потихоньку просыпались. А когда мы шли мимо булошной, в нос мой коснулся соблазнительный аромат круассанов и горячего хлеба, и у меня в животе забурчало. Круто было сегодня, прервал молчание Марк. Охотно повторила бы вечерок. Ты как? предложила я, ткнув его локтем в бок. Он пожал плечами. Ты заполучила работу, подумать только. Улётная новость. Откуда ты знаешь, что я пройду испытательный срок? Поговорим об этом через 3 месяца. Он как-то загадочно покосился на меня, на ходу скрутил новую сигарету, зажёг её и стал затягиваться как сумасшедший. Мы больше не произнесли ни слова. "Ну вот ты доставлена по назначению". Я подняла на него глаза, и мы долго глядели друг на друга. Я почувствовала, что он хочет что-то сказать мне, но не решается. Зайдёшь выпить кофе, предложила я и потянула за полу его вельветового пиджака. Заодно возьмёшь свой билет на Бенна Харпера во вторник. Ой, да, действительно, концерт. Ты и забыл на Доллисия. На мгновение я заметила в его взгляде боль. Потом он мне улыбнулся. Нет. Но пусть он будет у тебя. Я могу его потерять, с меня останется. Я успокоилась. Засмеялась, ухватила его за руку и потащила к входной двери, и ощутила сопротивление. «Мне надо идти», — заявил он. «Не смейсь, я обещал деду позавтракать с ним». Я не удивилась. Его отношение с дедом — нечто уникальное, дед для него кумир, меня это всегда приводило в восторг. Хотела бы я получше узнать его у необыкновенного обуэлла. Марк шевырнул окурок на тротуар и обнял меня. Мне тоже причиталась его прощальная ласка. Вот только меня он прижёг к себе покрепче, чем других, и уткнулся лицом мне в шею. "Береги себя, Ель", прошептал он. "Мне осталось подняться на шестой этаж", так же тихо ответила я. "Хочешь удостовериться, что со мной ничего не случилось, моё приглашение в силе. Могу даже позвонить твоему дедушке и попросить разрешения". "Не искушай меня," не сегодня. Я засмеялась, по-прежнему прижавшись к нему. Он поцеловал меня в щеку, разжал руки и отступил на несколько шагов. — Скажешь, что планируешь на сегодняшний вечер? — попросила я. — Иди, пора спать. Он настойчиво посмотрел на меня, улыбнулся, вздохнул, развернулся и ушел. Я поднялась на свой шестой этаж, чувствую себя абсолютно счастливой, рухнула на кровать прямо в одежде и заснула, как только голова коснулась подушки.